Разговорите с ним, беден, нищий, убог, умерла жена, лекарств купить было не на что, а зимой заморозили ребенка, старшая дочь на содержание пошла, вечно хнычет, вечно плачется. О, никакой, никакой во мне не было жалости к этим дуракам! Ни теперь, ни прежде я с гордостью это говорю. Зачем же он сам не Ротшильд? Кто виноват, что у него нет миллионов, как у Ротшильда? что у него нет горы золотых империалов и наполеондоров, такой горы, такой точно высокой горы, как на Масленице под балаганами. Коли он живет, стало быть, все в его власти. Кто виноват, что он этого не понимает? О, теперь мне уже все равно, теперь уже мне некогда злиться, но тогда, тогда, повторяю, я буквально грыз по ночам мою подушку и рвал мое одеяло от бешенства. О, как я мечтал тогда, как желал, как нарочно желал, чтобы меня, восемнадцатилетнего, едва одетого, едва прикрытого, выгнали вдруг на улицу и оставили совершенно одного. Без квартиры, без работы, без куска хлеба, без родственников, без единого знакомого человека в огромнейшем городе, голодного, прибитого, тем лучше, но здорового. И тут-то бы я показал. «Что показал?» «О, неужели вы полагаете, что я не знаю, как унизил себя и без того уже моим объяснением? Ну кто же не сочтет меня за сморчка, не знающего жизни, забыв, что мне уже не восемнадцать лет, забыв, что так жить, как я жил эти шесть месяцев, значит уже дожить до седых волос? Но пусть смеются и говорят, что все это сказки. Я и вправду рассказывал себе сказки». Я наполнял ими целые ночи мои напролет, я их все припоминаю теперь. Но неужели же мне их теперь опять пересказывать? Теперь, когда уж и для меня миновала пора сказок. И кому же? Ведь я тешился ими тогда, когда ясно видел, что мне даже и грамматику греческую запрещено изучать. Как раз было мне и сдумалось. Еще до синтаксиса не дойду, как помру. Подумал я с первой страницы и бросил книгу под стол. Она теперь там валяется. Я запретил Матрёне ее подымать. Пусть тот, кому попадется в руки мое объяснение, и у кого станет терпение прочесть его, сочтет меня за помешанного или даже за гимназиста, а вернее всего, за приговоренного к смерти, которому, естественно, стало казаться, что все люди, кроме него, слишком жизнью не дорожат, слишком дешево повадились тратить ее. Слишком лениво, слишком бессовестно ею пользуются. А стало быть, все до единого недостойны ее. И что же? Я объявляю, что читатель мой ошибется. И что убеждение мое совершенно независимо от моего смертного приговора. Спросите, спросите их только, как они все, сплошь до единого, понимают, в чем счастье. О, будь уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее. Будьте уверены, что самый высокий момент его счастья был, может быть, ровно за три дня до открытия нового света, когда бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабли в Европу, назад. Не в новом свете тут дело, хотя бы он провалился. Колумб помер, почти не видав его и, в сущности, не зная, что он открыл. Дело в жизни. В одной жизни, в открывании ее, беспрерывном и вечном, а совсем не в открытии. Но что говорить, я подозреваю, что все, что я говорю, теперь так похоже на самые общие фразы, что меня, наверное, сочтут за ученика низшего класса, представляющего свое сочинение на восход солнца, или скажут, что я, может быть, и хотел что-то выразить, но при всем моем желании не сумел развиться. Но однако ж прибавлю, что во всякой гениальной или новой человеческой мысли, или просто даже во всякой серьезной человеческой мысли, зарождающейся в чьей-нибудь голове, всегда остается нечто такое, чего никак нельзя передать другим людям, хотя бы вы и списали целые томы и растолковывали вашу мысль 35 лет. Всегда останется нечто, что ни за что не захочет выйти из-под вашего черепа и останется при вас навеки, с тем вы и умрете, не передав никому, может быть, самого-то главного из вашей идеи. Но если и я теперь тоже не сумел передать всего того, что меня в эти шесть месяцев мучило, то, по крайней мере, поймут, что, достигнув моего теперешнего последнего убеждения, я слишком, может быть, дорого заплатил за него». Вот это-то я и считал необходимым для известных мне целей выставить на вид в моем объяснении. Но однако ж я продолжаю.